Глава 14. 23 сентября 2021 года. 12.05. Город Нижний Новгород, проспект Гагарина. Придя домой после суток в больнице, Саша никак не могла ожидать, что у порога квартиры её встретит следователь Жаров. И уж она не ожидала, что он лично придёт ей сказать, что мужчина, в которого она практически влюбилась и уже думала о серьёзных отношениях с ним, окажется тем самым убийцей её друзей. И вот сейчас, сидя в кабинете следователя, она смотрела на Жарова и плохо понимала, что он говорит. А говорил он много, точнее, вёл допрос о том, знала ли она, кто такой Антон Головин, как они познакомились и что вообще она о нём знала. Только сейчас Саша поняла, что ни черта она о нём не знала. Даже где и кем он работал, что уж говорить о другом, тем более где он живёт. Она как-то даже и не задумывалась о том, что нужно подробнее изучить биографию того, с кем спишь. Саше хватало того, что ей с Антоном было хорошо, а что ещё нужно. Одна только мысль о том, что он убил её друзей, пусть и бывших, приводила её в ступор и ужас. Она спала с убийцей. на батом крутилась у неё в голове. Умом она понимала, что в любой момент он мог убить её, но у Саши всё равно в голове не укладывалась эта мысль. «Саша!» — раздался где-то вдалеке мужской голос. «Саша, вы меня слышите?» Голос Жарова оказался где-то рядом, и Саша даже немного вздрогнула. Она пропустила то, о чём он говорил, глубоко уйдя в свои мысли. «Что? Простите?» — задумалась. Саша встряхнула головой, чтобы прийти в себя. «С вами всё хорошо?» Взгляд Ивана был встревоженный. «Да, всё в порядке. Скажите, а вы точно уверены, что это Антон, убийца?» «Да, мы нашли в его квартире комнату, где находились весомые доказательства». Саша тяжело вздохнула и потерла ладонями уставшее лицо. «Вот почему всегда так? Вроде бы живёшь себе, живёшь, никого не трогаешь, а тут бац!» и прилетели неприятности, да еще какие. Я все равно не могу в это поверить». Она опустила лицо в ладони, в которых сминала ремешок сумки и покачала головой. «Он за все это время не причинил мне вреда. А что, если его заставили это сделать?» предположила Саша и снова посмотрела на Жарова. «Он признал свою вину», — чуть слышно произнес мужчина. «Что у меня за жизнь такая?» Только вроде найдёшь нормального мужика, он убийца оказывается. Просто не повезло. Со всеми бывает? Ага, со всеми. Только вот почему-то он достался именно мне. Голова Саши беспощадно болела, и хотелось только одного. Побыстрее выйти на свежий воздух и отправиться домой, где она примет горячий душ, выпьет таблетку обезболивающего и ляжет спать, отключив телефон. Но, кажется, этим планам не суждено было сбыться. «Сколько ей ещё сидеть в этом кабинете и выслушивать то, что скажет следователь?» «Саш, я задам вам один вопрос, хорошо?» Саша в знак согласия быстро кивнула, давая понять, что слушает его. «А вы не беременны?» Практически на выдохе произнёс Иван и тут же замер, следя за тем, как меняется лицо Саши. «Я что?» Она округлила глаза и посмотрела на следователя, как на умалишённого. Может, ей просто послышался его вопрос? «Вы не беременны?» — повторил свой вопрос Жаров и испытующе посмотрел на неё. «Нет, а должна?» Саше показалось, что после её ответа Иван с облегчением выдохнул, только вот она не поняла, почему. «Нет, просто знаете, вы встречались с Головиным, явно не мультики наедине смотрели, вот я и подумал». Следователь невинно пожал плечами. «Нет, Иван Александрович, я не беременна». Сашу этот вопрос почему-то разозлил. Даже если бы она была беременна, то какое это имеет значение? Суд состоится на следующей неделе. Если вы захотите прийти, то я позже скажу о назначенном времени. Тут же перевёл тему Жаров. Хорошо, спасибо. Иван сидел в своём кресле, откинувшись на спинку, и смотрел, как Саша выходит из его кабинета и осторожно прикрывает дверь. Ему было безумно жаль эту девчонку. Радовало то, что Головин не хотел убивать её, пусть и только потому, что думал, что она станет инкубатором для его ребёнка, но новость о том, что Саша не беременна, порадовала его даже больше, чем поимка преступника. Мысли Ивана прервал входящий вызов на смартфоне. Он достал из кармана джинсов телефон, посмотрел, кто ему звонит, и тут же ответил. «Добрый день, Борис Аркадьевич». «Здравствуйте, Иван. Я звоню спросить». «Можно ли мне будет посмотреть на картину, найденную в квартире Олега?» «Это уже не имеет смысла. Мы нашли убийцу», — ровным тоном проговорил следователь. «Нашли?» — возбуждённым и удивлённым голосом отозвался Борис Аркадьевич. «Да». «И кто же это?» «Помните, я говорил про девушку, которой нашли карту путаны?» «Да». «Так вот, она познакомилась с парнем». Он же лучший бывший друг Олега, за которого тот мстил. «Хотите сказать, что он же и убил художника?» С нотками удивления отозвался старик. «Да, тот хотел сдать его полиции, вот он и лишил того жизни». «Но вас что-то смущает, я прав?» Иван несколько секунд молчал, а потом заговорил. «Да, правы». Меня смущает то, что всё как-то складно получается. Хотя все слова Головина нашего убийцы говорят о том, что именно он всё это сделал. Также в его квартире нашли потайную комнату, где он собирал всю информацию о тех, кого должен был убить. В его списке был я. В трубке повисла тишина. Борис Аркадьевич переваривал услышанное, а жаров ему не мешал. Что-то Ивана всё ещё скребло, и казалось, что это не всё. А может, это просто его мозг не полностью обработал ту информацию, что все закончено и жизнь станет спокойнее. Хотя второе навряд ли когда-то будет, если только на пенсии. — Вы правы, как-то складно получается. А откуда у него карты? — Он сказал, что Олег сделал точную копию той колоды, — ответил ему Жаров. — Предположим, а что за парень? изображён на картине, закопанный в лесу?» Вот тут-то Жаров сам уже задумался, и правда, кто он. Как-то во всей этой суматохе допросов он совсем забыл о картине. «Я не знаю», — чуть слышно проговорил Иван. «Я даже и забыл о его существовании». «Я, конечно, не настаиваю и не буду указывать вам, как выполнять работу». Но я бы на вашем месте поинтересовался этим фактом и заодно узнал, он ли рисовал эту картину и когда. Ведь, я так понимаю, смерть художника была описана в точности, как и смерти других убитых людей, а это означает только то, что он видел, как они все умирали, если даже убивал кто-то другой. Борис Аркадьевич, я вам перезвоню. Жаров тут же скинул вызов и посмотрел на уголовное дело, которое было ещё не полностью оформлено. Вот что его смущало. Картина. Только сейчас он понял, что не узнал про неё, хотя до этого думал. Иван встал из-за стола и быстрым шагом направился на выход из кабинета. Он дошёл до дежурного, который заполнял какие-то бумажки. «Борь, а Головина ведь ещё в сезоне перевели?» «Нет, сказали, после обеда приедут. вот ждем. «Мне нужно ещё кое-что узнать у него, пока он здесь». «Хорошо», — проговорил мужчина и, вставая со своего места, взял ключи от камеры. Иван шагал следом за дежурным, пока они не подошли к камере, где на широкой деревянной лавке, повернувшись к ним спиной, спал Головин. Он в камере был один. «Эй, приятель, пора просыпаться», — сказал Борис и открыл ключом железную дверь. На голос мужчины и щёлканье замка Антон никак не отозвался. «Вставай, я сказал!» Борис подошел ближе к лавке, на которой лежал головин и пихнул его ладонью в плечо, но тот все равно продолжал спать. «Ты что, оглох, что ли?» Дежурный снова потряс его, но Антон никак не отреагировал. Жаров вошел в камеру и подошел ближе. Потянул того за плечо, и Антон, словно кукла, перевернулся на спину. «Твою мать! Вызывай врача!» закричал Иван и стал искать пульс. Дежурный выбежал из камеры, выполняя приказ следователя. Только вот Жаров не нащупал пульс. Да и без этого было понятно, что тот уже мёртв. Кожные покровы были бледные, рот немного приоткрыт, а зрачки никак не реагировали на свет. Но не это больше всего пугало, а то, что в нагрудный карман рубашки Головина была всунута игровая карта. Хотя Жаров мог бы поклясться, что того обыскивали, и при нём не было ничего. Достав карту, Иван перевернул её и вслух прочитал. «Мафия!» Означало ли это, что игра окончена? Он точно не знал. «А что, если это только начало? И в игре может быть несколько мафий, и они только что избавились от своего, и игра всё ещё продолжается?» «Чёртова игра! Будь она неладна!» Одними губами проговорил Иван и протёр ладонью лицо. Минут через пятнадцать приехала скорая, которая не понадобилась, и Головина отвезли в морг для установления причины смерти. Ажарова снова вызвали к начальству, только вот на этот раз для того, чтобы отчитать как следует и всё же отстранить от дела. Вернувшись в свой кабинет, Иван заполнил документы и передал дело Юрию, который был не рад перспективе браться за расследование, которое даже опытный следователь не смог раскрыть. Разгневанный Жаров после рабочего дня не поехал домой, а завалился в ближайший бар, чтобы напиться. Он делал это крайне редко, практически никогда не пил, считая это занятие бесполезным для решения проблем, но сейчас ему отчаянно хотелось как следует напиться. И наплевать, что завтра будет раскалываться голова, и, возможно, он даже не сможет встать с кровати. Сейчас это было просто жизненно необходимо. Опрокидывая очередную рюмку водки и закусывая долькой лимона, он почувствовал вибрацию в кармане пиджака. Достав телефон, Жаров посмотрел на экран смартфона. Звонил Аркадий. «Да», — пьяным голосом проговорил Иван. «Сделал я вскрытие вашего мафиози, и могу с точностью сказать, что он был отравлен, и отравлен тем же препаратом, что и Логачев». «В смысле?» «Прямом». «Хочешь сказать?» «Его кто-то в отделении грохнул, что ли?» «Ну, я этого не утверждаю, но откуда-то он достал снотворное, а вот откуда — это уже у вас нужно узнать». Жаров тут же стал вспоминать, кто мог передать препарат Головину, и кроме адвоката на ум ничего не пришло. Эту девушку его отец нанял для защиты, как она сказала. Головин сперва не хотел принимать защитника, но та убедила его остаться наедине и поговорить. Разговор их длился буквально минуты две, не больше, а затем та ушла, сказав, что Антон отказался от защиты и подачки своего отца. Так могла ли адвокат пронести ему запрещенный препарат? Всё возможно. «А ты где?» — снова раздался в динамике голос Аркадия. «Уже нигде. А ты точно уверен, что тот был отравлен?» «Обижаешь, Жаров». «Ладно, спасибо». Иван тут же скинул вызов и, бросив на барную стойку купюру, вышел из бара. Не обращая внимания на то, что он был пьян, Жаров сел за руль и поехал в сторону своего отдела. На часах было 11 вечера, когда он подъехал к зданию полиции и, припарковав машину, вышел из неё. подя внутрь, он вошёл в комнату дежурного и попросил показать запись с камеры видеонаблюдения в тот момент, когда к Головину пришла адвокат. Только вот каким-то странным образом запись была остерта. «Какого хрена?» — выругался он в сердцах, смотря на молоденького дежурного. «Я без понятия, как это произошло. А может, на сервере запись сохранилась? Нет, ничего». От всего происходящего Иван расхохотался так громко, что из глаз брызнули слезы. «Все-таки игра продолжается».